Глава 42. Джозеф и его поклажа. Земля, принадлежавшая кестербриджскому работному дому, обнесена была стеной, прерываемой будкой с высоким фронтоном, который, как и фасад здания, густо вывивал плющ. У этого фронтона не было ни окон, ни трубы, никаких либо украшений. Из моря темно-зеленой листвы выглядывала лишь маленькая дверь, расположение коей казалось странным. Порог находился на расстоянии трех или четырех футов от земли. В первую секунду трудно было найти этому объяснение, однако колесные борозды внизу подсказывали, что дверь предназначалась исключительно для тех людей-предметов, которые попадали во двор работного дома с воза или со двора на воз. Сама по себе она весьма напоминала уменьшенную копию «Ворот изменников». Ворота изменников, водные решетчатые ворота, через которые в лондонский Тауэр ввозили узников. Судя по пучкам травы, пробивавшейся сквозь щели в пороге, пользовались этой дверью нечасто. Когда часы на доме презрения в конце Южной улицы показали без пяти минут три, к зданию приблизилась голубая рессорная повозка с красной отделкой, груженная цветами и зелеными ветками. Как только расстроенные куранты, заикаясь, исполнили некое наподобие Мальбрука, Джозеф Пургресс позвонил в колокольчик и получил предписание подъехать прямо к вышеописанной будке с высоким фронтоном. Дверь отворилась, и двое или трое мужчин в бумазейных куртках медленно просунули через нее простой деревянный гроб, так что он лег на середину телеги. Один из рабочих вышел, достал из кармана кусок мела и крупными буквами небрежно написал на крышке имя и еще несколько слов. Будем надеяться, что в наши дни сия операция проделывается с большей учтивостью, и что для этого дается табличка. Накрыв гроб обветшалой, но целой и чистой черной материей, рабочий поднял задок телеги. Второй мужчина протянул Джозефу свидетельство о смерти. Затем оба работника скрылись за дверью и заперли ее за собой. На этом их отношения с Фенни, бывшие весьма непродолжительными, прекратились навеки. Пургресс, как велела ему хозяйка, разложил на гробе цветы, а вокруг цветов — ветки вечно зеленых растений, так что стало трудно различить, какая в телеге поклажа. Джозеф щелкнул хлыстом, и нарядный импровизированный катафалк, спустившись с холма, неспешно двинулся по дороге в Уэзербери. Быстро сгущались сумерки. Шагая рядом с лошадью, Пургресс поглядел направо в сторону моря и увидел над грядой холмов причудливые облака из завитки тумана. Тучнее и множесть, они лениво ползли над долинами, берегами реки и чахлыми, похожими на клочки бумаги, зарослями вереска, а затем сливались в одно сырое и рыхлое целое. Казалось, из моря стремительно вырастают воздушные грибы. Когда человек, лошадь и гроб достигли большого елберийского леса, невидимая рука уже окутала их первым туманом осени, в котором ничего нельзя было разглядеть. Повозка с поклажей, до сих пор катившаяся по узкой полоске прозрачного воздуха, теперь оказалась полностью погруженной в упругую монотонно-бледную массу. Ни малейшее дуновение не колыхало ветви буков, берез и елей, обступавших тропу. Ни одна капля дождя не упала с неба. деревья томились напряженно ожидая что налетит ветер и станет их качать но пока кругом царила пугающая тишина нарушаемая лишь потрескиванием хвороста под колесами повозки и другими легкими шумами которые теперь звучали отчетливо хотя обыкновенно в дневное время не были различимы джозеф посмотрел на свой скорбный груз едва видневшийся из под цветущих ветвей вечно зеленой калины затем окинул взглядом лес утопавший в бездонной мгле. Размытые серые стволы высоких деревьев, не отбрасывающие теней, напоминали привидения. Охваченный отнюдь невеселым чувством, Возница пожелал, чтобы рядом с ним оказался хотя бы кто-нибудь, пусть даже ребенок или собака. Он остановил лошадь и прислушался, однако не уловил ни скрипа колеса, ни человеческих шагов. Единственным шумом в этой мертвой тишине Был стук чего-то, упавшего с дерева на гроб бедняжки Фэнни. Крона, уже перенасыщенная влагой тумана, обронила первую каплю воды. Гулкое эхо, подхватившее этот звук, болезненно напомнило Пурграсу о всевластии великого уравнителя. За одной каплей последовала другая, потом еще две или три. Теперь вода непрестанно барабанила по мертвым листьям, по дороге и путникам. Туман сделал нижние ветви деревьев серебристыми, как седина старца, а на тех листьях, что уже порыжели, вода сверкала подобно бриллиантам среди каштановых волос. Прямо за лесом, в придорожной деревушке под названием Ройтаун, был постоялый двор, голова оленя, от которого до Уэзербери оставалось еще около полутора миль. Раньше, когда по Кестербриджской дороге сновали дилижанцы, многие возницы держали здесь сменных лошадей. старые конюшни не уцелели но гостиница по прежнему поджидала постояльцев и поскольку располагалась она не у самого проезжего пути а существовании громогласно возвещала табличка свисавшая с ветви придорожного вяза путешественники среди которых еще не вполне отчетливо выделялись те кого мы теперь именуем туристами порой говорили что часто видели такие вывески на картинах художников однако в действительности до сих пор ни разу Именно под этим деревом стоял фургон, в котором некогда уснул Габриэль Оук, шедший с кестербриджской ярмарки. Тогда было темно, и вывески он не заметил. Нравы, царившие на постоялом дворе, не менялись на протяжении многих десятилетий. Посетители неукоснительно придерживались старинных правил, подобных следующим. «Хочешь, чтобы налили еще?» Стукни кружкой по столу. «Нужно табачку?» «Кричи!» Служанку подзывай возгласом «Эй, девушка!», а хозяйку «Эй, старушка!». Как только Джозеф увидал знакомую табличку, на сердце у него сделалось веселее. Оставив лошадь под деревом, он приступил к осуществлению замысла, который давно лелеял. Дух Пургроса нуждался в подкреплении, и он, повернув коня головой к зеленой насыпи, вошел на постоялый двор, чтобы глотнуть Эля. Коридор гостиницы находился на ступень ниже порога, а харчевня — на ступень ниже коридора. Спустившись, Джозеф к немалой своей радости увидал два диска цвета меди, то есть лица мистера Джена Когана и мистера Марка Кларка, обладателей двух глоток, на редкость хорошо приспособленных для питья. В целой округе не нашлось бы человека, способного их перепить, не выходя за границы пристойности. Сидя друг против друга за трехногим круглым столом с железным ободом по краю, призванным защищать посуду от падения на пол, два почтенных уэзерберийца напоминали солнце и луну, сияющие визави по разные стороны земного шара. «О, так это ж наш сосед Пурграс!» — воскликнул Марк Кларк. «Такая рожа, как у тебя сейчас, Джозеф, не похвала столу твоей хозяйки!» «Пассажирка у меня больно уж бледная!» ответил возница смиренно, однако все же содрогнулся. «Видать, оно на мне сказалось. К тому ж позавтракал я не ахти как, а с тех пор у меня и вовсе маковой росинки во рту не было». «Коли так, то пей, Джозеф, пей в волю», предложил Коган, протягивая товарищу скрепленную обручами кружку, полную на три четверти. Пургрос сделал один глоток, умеренно долгий, потом еще один, более продолжительный, и, оторвавшись от кружки, изрек. «Славное питье, очень даже славное. Оно, так сказать, придаст мне бодрости для теперешнего моего дела». «Верно, питье для нас — великая отрада», — отозвался Джен тоном человека, чье сознание настолько свыклось с некой истиной, что он уж и не замечает, как она срывается с его языка. Подняв кружку, Коган по мере ее опустошения стал запрокидывать голову. Глаза его были закрыты, чтобы ничто вокруг не мешало жаждущей душе вкушать удовольствие. «Пора мне дальше ехать», — сказал Пургрос. «Не отказался бы я, конечно, пропустить с вами еще по кружке. Только ежели меня тут увидят, не будет мне доверия в приходе». «А куда путь держишь, Джозеф?» «Домой, в Эзербери. У меня в телеге бедняжка Фенни Робин. Велено доставить ее к нашей церкви без четверти пять». «Да, слыхали мы, хоронят ее в дармовом гробу, и некому уплатить шеллинг за колокол до полкроны за могилу». «За могилу приход платит, а колокольного звона, видать, не будет, да и не надо нам роскошества. Без этого обойтись можно, зато без могилы бедняжки уж никак нельзя. Правда, сдается мне, хозяйка наша на все денег даст». «Девушка была такая, что краше я и не видывал». да только к чему теперь спешить джозеф несчастная померла и ты ее не воскресишь так посиди с нами в свое удовольствие и выпей еще пожалуй посижу ребята но только минуток пять не больше и выпью разве что совсем капельку ведь работа она все ж таки работа и есть верно джозеф выпьешь каплю останешь вдвое бодрей сразу сделается тебе так тепло и весело и все пойдет точно по маслу В два счета управишься со своим делом. Лишнего пить оно, конечно, плохо, так и к рогатому недолго попасть. Однако не всем дано хмельными напитками лакомиться, и мы, коли возможность имеем, упускать ее не должны». «Точно», — согласился Марк Кларк, — «тем, что Господь дарует, пренебрегать не следует. А священство и прочий ученый люд не чтит, по моему разумению, старых добрых обычаев». «Видано ли это — созывать гостей, чтобы выпить чаю?» «Однако ж мне пора», — сказал Пурграс. «Да брось ты, Джозеф! Женщина мертвая, ведь так? Ну и куда тебе торопиться?» «Надеюсь, провидение мне этого в вино не поставит», — промолвил Возница, снова усаживаясь. «Я, признаться, уж несколько раз за последний месяц дал слабину. Выпил лишнего однажды». В минувшее воскресенье не был на богослужении, вчера бронил пару крепких словечек. «Лучше мне теперь постеречься, не брать на душу нового греха. К чему преграждать себе дорогу в Царствие Небесное?» «Да ты, видать, не в церковь, а в молельню ходишь, Джозеф». Речь идет о принадлежности к одной из протестантских конфессий, противопоставляющих себя англиканской церкви. «О, нет-нет, это было бы уж чересчур». «Что до меня?» — сказал Коган. «Я верный сын англиканской церкви». «Я также, подхватил Марк Кларк. «Не люблю я себя хвалить», — продолжил Джен тем философским тоном, какой нередко возникает после принятия горячительных напитков. «Однако нельзя не сказать, за всю свою жизнь не нарушил я ни единого правила. Ровно пластырь придерживаюсь я веры, в которой родился». «Коли к нашей церкви принадлежишь, тебе не возбраняется выпить в старой доброй харчевне. Живи себе и не тревожься. А вот ежели ты в молельню ходишь, то ходи туда в любое ненастье. Усердствуй». Правда, они, Пуритане, народ не глупый. Такие славные молитвы из головы выдумывают. Особливо о своей родне. Или если про какой корабль в газете напишут, что он крушение потерпел. «Да уж этого у них не отымешь», — с чувством подтвердил Марк Кларк. «А нам нужно, чтобы все для нас заранее написано было. Не думай все равно, как малые дети, двух слов перед Господом связать не можем». «Ежели с нами сравнивать, то пурета не ближе к тем, кто там, наверху», — произнес Пургрос глубокомысленно. «Да», — сказал Коган, — «мы хорошо знаем, кому полагается на небо попасть, туда и и дорога». Человек, стало быть, трудился, раз такую милость заслужил. Я не болван какой, чтобы думать, будто нашему брату дорога в рай такая же прямая, как тому, кто в молельню ходил. Ясное дело, нет. И все же ненавистен мне любой, кто откажется от своей исконной веры, чтобы на том свете себе жизнь облегчить. Для меня это все равно, как за несколько фунтов свидетельствовать на суде против товарища. А знаете, соседи, когда у меня как-то раз вся картошка померзла... Наш пастор Тердли дал мне мешок для посадки, хотя самому-то едва хватало и купить было не на что. Если бы не он, не видал бы я в следующем году картошки. Разве после этого я могу в другую веру обратиться? Нет уж, буду держаться своей. И ежели правда не на нашей стороне, то ничего не попишешь. Погибать так всем вместе!» «Это ты хорошо сказал, ей-богу хорошо», — похвалил Пургрес. «Однако, ребята, я все-таки поеду. Пастор Тердли у церковных ворот ждать будет, а там в телеге покойница лежит». «Брось, Джозеф Пургрос! Пастор Тердли возражать не будет. Он человек великодушный. Уж сколько я употребил за свою долгую неправедную жизнь. Он никогда из-за этого бури не поднимал. Посиди еще». Чем дольше Джозеф Пургрос сидел, тем меньше тревожило его поручение, которое он обязался исполнить. Минуты ускользали прочь, не зная счета, пока вечерние тени не сделались заметно гуще, и глаза троих приятелей не превратились в светящиеся точки посреди темноты. Когда часы с репетиром бывшие у когана в кармане пробили шесть, со двора донеслись чьи-то поспешные шаги, и на пороге распахнувшейся двери показался Габриэль Оук в сопровождении служанки, принесшей свечу. Пастух сурово поглядел на физиономии соседей. одну длинную, похожую на скрипку, и две круглые, похожие на медные грелки для согревания постели. Пургресс заморгав, попятился. «Право же, Джозеф, какой позор! Мне за тебя совестно!» произнес Габриэль с негодованием. «А ты, Коган, ничего лучше не придумал? Еще мужчиной иззовешься. Джен устремил на своего друга неясный взор. То один, то другой его глаз непрестанно открывался и закрывался, словно по собственной воле. «Не бронись, пастух», — сказал Марк Кларк, укоризненно косясь на свечу. «Покойницы уже никто дурного не сделает», — добавил Коган. «И помочь ей ничем нельзя. Она не в нашей власти. Нужно ли человеку себя загонять ради праха безжизненного, который не видеть, ни чувствовать, ни понимать не может? Будь она сейчас жива, я бы первым ей на выручку пришел». Если бы она есть или пить хотела, еды и пить я для нее купил бы, никаких денег бы не пожалел. Но она померла, и ее как ни спеши не оживить, стараться для нее тратить время впустую. Так зачем спешить делать то, от чего все равно проку не будет? Выпей с нами, пастух, и останемся друзьями, а то ведь завтра и мы можем оказаться на месте бедняжки Фэнни». «Оно верно», — с чувством подтвердил Марк Ларк и тотчас выпил сам, дабы печальное событие, на возможность коего указал его друг, не помешало ему в этом. Ну а Коган в довершении своих размышлений о грядущем запел. «Нынче мир и достаток в жилище моем, я здоров и не ведает сердце печали. Насладимся ж, о друге, сегодняшним днем». Чтобы вы завтра теплее обо мне вспоминали». «Завтра! Завтра!» Фрагмент стихотворения «Завтра», написанного английским поэтом и певцом Джоном Коллинзом, 1742-1808. «Прекрати выйти, Джен!» — прикрикнул Оук и, повернувшись к Пургросу, сказал, «А ты, Джозеф, тот еще греховодник, даром, что строишь из себя святошу!» «Напился чуть не до бесчувствия?» «Нет, пастух, о, неправду говоришь. Ты послушай мой резон, пастух. Я не пьяный. Просто со мной такой недуг приключился, от которого все в глазах множится. Оттого-то тебе и кажется, будто меня стало два. То бишь, мне кажется, будто вас, пастухов, двое. Если в глазах множится...» «Это тяжкая хворь», — подтвердил Марк Кларк. «Вечно она на меня нападает, стоит мне в кабачок заглянуть», — кротко пояснил Джозеф Пургресс. «Ага. Всякой твари вижу по паре, словно я святой муж в ноевы времена, и меня в ковчег допустили». «Да». Тут возница вообразил себя отверженным и, расчувствовавшись до слез, прибавил. «Видать, для Англии я слишком хорош». Место мне в книге быть и я, как другим страдальцам за правду. Тогда бы меня не обзывали вот так п -п пропойцей. А ну, не хнычь, будь мужчиной. Не хныкать, говоришь, изволь. Коли ты меня пьяницей зовешь, приму твою брань со смирением и каяться буду. Уж я-то про себя знаю, что перед всяким делом, Господи, помилуй, говорю». С этими словами встаю и с ними спать ложусь. И коли есть в этом благочестивом обычае что дурное, то ругайте меня на здоровье. Ха! Но сказать, будто я не мужчина! Да разве я не стенаю это к мужественно, если кто мне обиду причинит? Только тронь меня пальцем, я тотчас со всей отвагой заявлю, что этого не одобряю. И в самом деле, Порграс, ты отважный малый. Промолвил Джен. Отродясь, я молча дурного обращения, не терпел. Неужто и теперь постов скажет, будто я не мужчина. Ну, да бог с ним. Пускай смерть мне будет добрым другом. Габриэль не ответил. Убедившись в том, что ни один из троих приятелей не в состоянии править лошадью, он затворил за собою дверь харчевни и вышел вон. Телега, оставленная по другую сторону дороги, едва виднелась в тумане. Отведя коня от большого клочка дёрна, который тот объел уже почти догола, Оук поправил ветки на гробе и поехал вперед навстречу враждебной ночи. В деревне уже судачили о том, что бедняга Фенни Робин, последовавшая за одиннадцатым полком из Кестербриджа в Мелчестер и дальше, мертва. С часу на час ее привезут и похоронят. Однако, благодаря молчаливости Болдвуда и великодушию Оука, Имя кавалера покойной оставалось неизвестным. Габриэль надеялся скрывать правду хотя бы до тех пор, пока со дня похорон не пройдет некоторое время. Тогда, зная, что возлюбленная мужа под землей, а их связь — дело, прошедшее и преданное забвению, Батча пожалуй, легче стерпит боль и обиду. Когда телега проезжала мимо старого господского дома, стоявшего на пути к церкви, было уже темно. Человек, вышедший из ворот, Спросил сквозь туман, висевший между ним и Габриэлем, подобно облаку коричневой муки. «Это Пургра с телом!» Узнав голос священника, Оук ответил. «Тело доставлено, сэр. Я только что наведывался к миссис Трой, чтобы спросить, не знает ли она, от чего возница не едет. Теперь, боюсь, уж слишком поздно. Мы не сможем совершить обряд, как подобает. Свидетельство при вас?» «Нет, осталось у Пургресса, а он в голове оленя, и я забыл забрать у него бумагу». «Тогда отложим похороны до завтрашнего утра. Тело можно внести в церковь, а можно оставить на ферме. Перед погребением носильщики его заберут. Они ждали более часа, а затем разошлись по домам». Габриэлю отнюдь не хотелось, чтобы гроб стоял в господском доме, хотя Фэни была его обитательницей на протяжении нескольких лет при жизни прежнего хозяина. Оук мысленно перебирал многочисленные неприятные случайности, способные явиться следствием задержки похорон. Однако желания пастуха не имели силы закона, и потому он отправился к госпоже узнать, как она распорядится. Габриэль застал Батшебу в необычном расположении духа. Когда она подняла на него глаза, в них читалось подозрение и беспокойство, вызванное, очевидно, каким-то предчувствием. Трое еще не вернулся. Оук предложил немедля отвезти гроб в церковь, и Батшеба сперва равнодушно согласилась, но, провожая Габриэля до ворот, внезапно прониклась горячим сочувствием к Фенни и пожелала, чтобы ее тело внесли в дом. Оук попытался было убедить хозяйку, что гроб, убранный цветами, удобнее всего оставить как есть, лишь загнав телегу до утра в каретный сарай. Однако уговоры оказались напрасными. «Это жестоко и не по-христиански». — сказала Бадшаба Запереть бедняжку на ночь в каретнике. — Хорошо, — ответил пастор. — Я позабочусь о том, чтобы рано утром все было готово к погребению. Вероятно, мисси сестрой права. К подобает отнестись с почтением. Следует помнить, что хотя она и оступилась, покинув дом, она по-прежнему остается нашей сестрой. «Будем же верить, что всемилостивый Господь простит ей прегрешение и примет ее в свое царствие». Слова священника, произнесенные с печальным спокойствием, всколыхнули тяжелый ночной воздух. Габриэль отцер честную слезу, и только Батшеба как будто осталась невозмутима. Мистер Тердли покинул их. Оук зажег фонарь. Позвали еще троих мужчин, и бесчувственное тело беглянки внесли в дом. Гроб, как велела хозяйка, поставили на две скамьи посреди малой гостиной, находившейся рядом с залой. После этого все, кроме Оука, тотчас вышли. Он один в нерешительности задержался подле тела. То, что по горькой иронии провидения тела возлюбленной Трои оказалось в доме его жены, продолжало глубоко беспокоить Габриэля, однако он уже ничего не мог изменить. Несмотря на все его старания... Обстоятельства, сопутствующие похоронам, сложились самым неблагоприятным образом. Ужасное открытие, на пороге которого Батшеба теперь стояла, могло погрузить ее жизнь в густую тень, способную лишь слегка поредеть по прошествии многих лет, но не рассеяться вовсе. Прочитав уже не раз виденные им слова, написанные мелом на крышке гроба, Оук предпринял последнюю отчаянную попытку, если не спасти свою госпожу от боли, то хотя бы отсрочить удар». Надпись была проста «Фэнни Робин и ее дитя». Габриэль достал носовой платок и тщательно стер последние три слова, оставив лишь имя усопшей. после чего покинул комнату и тихо вышел из дома через переднюю дверь.